Глава шестая Фотокопии, присланные профессором Акасидой, были пронумерованы от первой до девяносто четвертой. На обороте каждой было аккуратно выведено название первоисточника, а строки в тексте, относящиеся к объекту интереса, были четко выделены не то чернилами, не то черной тушью. На одной странице красовалась целая картина, выполненная очень тонко и, вероятно, в красках. По пенистым волнам плывет спрут, ужасное животное с голой раздутой головой, человеческими глазами и длинными бородавчатыми щупальцами. К сожалению, больше иллюстраций не было. Некоторые первоисточники были мне знакомы, но вот уж не думал я, что мне придется когда-либо прочесть из них хотя бы строчку. Книга «Вот», «Предание юга», «Записи об обитателях моря», «Книга горы морей», «Сведения о небесном, земном и человеческом». Были две страницы из упоминаний о тиграх «Вот». А я-то считал, что суйка коряку — выдумка кутагавы. Однако большая часть названий встречалась мне впервые. Видимо, это были архивные материалы или документы из частных коллекций. Провинциальные хроники, собрание трактатов с совершенно бессмысленными заголовками, какое-то свидетельство господина Цугамия Сумицу. Сомнительно, чтобы Акасида лично взялся за такую подборку даже если чувство благодарности не давало ему покоя ни днем ни ночью конечно этим занимались несколько человек и очень долгое время и пусть они бегло читают корявую полускоропись пусть воспринимают средневековую грамматику как свою нынешнюю все равно я снимаю перед ними шляпу это титаническая работа поразмыслив я решил читать все подряд и тут же выписывать все, что может представлять интерес для беспозвоночников и для меня самого. Через сорок часов в воскресенье около тринадцати я закончил тридцать вторую фотокопию, вылез из-за стола и забрался на родимый диван. Записал же я вот что. Первое.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 Этим пользуются, когда пишут ложные клятвы. Книга «Гор и морей». Четвертое. Согласно старинным преданиям, ика являются челядью при особе князя Внутреннего моря. При встрече с большой рыбой они выпускают черную тушь на несколько футов вокруг, чтобы спрятать в ней свое тело. Книга «Гор и морей». Пятое.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 Облик его напоминает голого человека с большой круглой головой. Записи об обитателях моря. Седьмое. В бухте Сугароку видели большого таку Голова его круглая, глаза как луна, длина его достигает 30 футов. Цветом он был как жемчуг, но когда питался, становился фиолетовым. Совокупившись с самкой, съедал ее. Он привлекал запахом множество птиц и брал их с воды. Поэтому бухту назвали Такогаура, бухтой Тако. Упоминание о тиграх вот. Восьмое. В старину некий монах заночевал в деревне у моря. Ночью послышался сильный шум, все жители зажгли огни и пошли к берегу, а женщины стали бить палками в котлы для варки риса. Утром монах спросил, что случилось. Оказывается, в море, около тех мест, живет большой Ика. У него голова, как у Будды, и все называют его Бодзу, монахом. Иногда он выходит на берег и разрушает лодки. Предание юга. Девятое. Береговой человек говорит Ика, Тако, но не знает разницы между ними. Оба знают волшебство.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 Ныряльщицы боятся его. Упоминание о тиграх вот. Десятое. В деревне Хэкэдзука на острове Кусумори жил рыбак по имени Гэнгобэй. Однажды он вышел на лодке и не вернулся. Жена его, положенный год прождав напрасно, вышла за другого человека. Гэнгобэй... Через десять лет объявился в Муроцу И рассказал, будто лодку его Опрокинул Ика, огромный, как рыба-кунь Сам он упал в воду И был подобран пиратом над Эмоном Предание Юга Одиннадцатое Тако злы нравом и не знают великодушие к побежденному Если их много, они дерзко друг на друга нападают И разрывают на части В старину на Цукусе было место, где они собирались для совершения своих междоусобиц. Ныряльщики находят там множество больших и малых клювов и продают любопытным. Поэтому говорится «тако-но-томакуи» — взаимопожирание тако. Записи об обитателях моря.